Глава четырнадцатая. Бал. Бал. Как много в одном этом маленьком слове. Какая девушка не мечтает попасть на бал, тем более в императорский дворец? Я мечтала. Очень. Пусть и втайне. Если бы озвучила свою мечту родителям, они бы тут же забыли моё табу на посещение светских мероприятий и точно куда-нибудь утащили. Не в императорский дворец, конечно, но к герцогине Гевренне наверняка. А у достопочтенной мадам балы и светские вечера бывали чуть ли не каждую неделю, и там не побывал только ленивый. И этим ленивым оказалось именно я. Просто мадам уж очень любила заниматься сводничеством и с удовольствием присмотрела бы для меня какого-нибудь молодого или не очень человека хотя бы на один вечер, а оно мне надо. Так что приходилось молчать и довольствоваться праздниками в Академии. А сейчас я была тут по своей, почти, воле и с воодушевлением окунулась в волшебную сказку. Вот это красота! В сверкающем всеми осенними красками зале было шумно и людно. Слышался звонкий задорный смех и лёгкая музыка, льющаяся из ниоткуда, так как оркестра я нигде не заметила. Мужчины не спеша прогуливались по помещению, что-то деловито друг с другом обсуждая, переходя от одной компании к другой. Дамы роились небольшими стайками, хихикали, жужжали, словно пчёлки, и что-то бурно обсуждали, не забывая при этом стрелять глазками в проходящих мимо них кавалеров. Слуги, проявляя чудеса ловкости и сноровки, лавировали между всеми с подносами наперевес, обеспечивая изысканную публику напитками и закусками. В общем, вечер был в самом разгаре. Гостей было столько, что глаза разбежались. Я не считала, но зал был забит под завязку, а гости всё прибывали и прибывали из нескольких настежь открытых дверей. Неосознанно стала рассматривать публику, подмечая интересные детали. Если дамы были разодеты в пух и прах, а многие, кажется, нацепили на себя все свои украшения, став похожими на новогоднюю ёлку — то мужчины выглядели более скромно, хоть и презентабельно. И именно по последним я и скользила взглядом, стараясь отыскать, в общем, просто рассматривая, но одну знакомую фигуру так и не смогла вычленить. «Ректора выискиваешь», — со смешинкой в голосе шепнул Заву. От такого заявления я вздрогнула, покраснела и чуть не споткнулась. Хотя действительно выискивала, высматривала. В общем, да, именно его. «Но он-то откуда знает?» «Можешь не искать, а его тут нет». Продолжил, как ни в чём не бывало. Вот на этом моменте я даже остановилась. «Как это нет? А где он?» Вырвалось, прежде чем я успела подумать, что, о кому и о ком говорю. Сердце, вопреки желанию, замерло от волнения. «Он же должен быть здесь. И не может меня тут бросить на растерзание голодных... Нет, не Дрейгов, а Розетальцев. И вообще, у нас же договор». А вдруг он вот прямо сейчас понадобится? Зову мой вопрос, вот нисколько не удивил. Рыжик лишь усмехнулся и повёл меня дальше. Его и всех ордахов срочно позвал к себе император. Обыденно сказал парень. «Моего отца тоже тут нет, так что не переживай. Ещё явится твой ненаглядный, эм, э, то есть ректор явится. Скоро. Ну вот, опять оговорился». «Так, а ну, признавайся, при тут я и ректор? Ты что-то знаешь?» Остановилась и буквально прижала парня к стенке. «Фигурально, конечно же. Попробуй сдвинь такого громилу хотя бы на миллиметр». Громила лишь посмеялся. «Неа, то, что ты выискивала ректора, я просто догадался. А сейчас...» «Асти, вот ты где!» К нам на бешеной скорости нёсся ещё один рыжий ураган. Только теперь в юбке и именуемый Джиттой. И, как всегда, не вовремя. Рядом с ней о ректоре точно не поговоришь. «Почему ты так долго? Мы уже беспокоиться начали. Розы-тальсы тут были, всё крутились, крутились, а потом исчезли. А вас всё нет и нет. И, кстати, а почему то одна? Где Верт? И папа с мамой? И Лария, сколько вопросов. И все разом. Вот умеют мои любимые рыжики мигом поднять настроение. Причём всем семейством сразу». «Здравствуй, Астрид. Очень рада тебя, наконец, здесь видеть. К нам подошла мама этих двух ураганов, как всегда прекрасная и обворожительная леди Аделия. И не скажешь, что Заву, красно-рыжий, обалдуй её сын». «Спасибо, леди Аделия. Я тоже очень рада», — улыбнулась в ответ. «Родители с Вертом скоро подойдут. Должны подойти, если только... если только всё пойдёт по плану моего братца». «Не переживай, Астрид, твой брат знает, что делает. Он прекрасно владеет многими чарами, уж поверь мне. Всё же в одном месте работаем», — ласково сказала леди Аделия. «Так что околдовать себя и родителей он не даст. Ты лучше отдохни, пока есть такая возможность, и не думай о плохом». Видимо, я уж очень нервно посматривала в сторону выхода, откуда должны были появиться мои родители с розетальцами, раз меня уже успела окружить семья рыжиков и от их поддержки становилось легче. «Верно, Асти, пойдём. Тут столько всего интересного. А какие здесь отменные десерты, ты себе не представляешь. Я подобных даже в сладком королевстве не встречала. И я тебя сейчас с такими парнями познакомлю», — воодушевлённо начала Джитта, но под суровым взглядом своей матушке сдулась как раз на парнях. «Джиттевра, очень тебя прошу вести себя, как подобает благовоспитанной леди», строго сказала она, но мы обе заметили пляшущие в глазах смешинки. «По крайней мере, не опозорь свою семью, папа тебя за это по голове не погладит». «Ни в коем случае», — горячо заверила она, «даже в мыслях не было, мы же только полакомиться десертами». «Правильно», — хохотнул рядом стоявший Заву и всем своим немалым весом облокотился на нас со своей сестрой, чуть не придавив к полу. «Само собой, совершенно нечаянно». «Мыслить надо, здраво, какие ещё парни, нет, никаких парней, только сладости, в умеренных количествах, так что следить за вами буду и отгонять слишком уж настырных кавалеров, а то вон уже некоторые в вашу сторону посматривают, дракоящеры недоделанные». «Заву!» — возмутилась Джитка и пихнула его локтем в бок. «Я же не для тебя стараюсь, а для...» «А риски кавалеры вообще не нужны» перебил её рыжик, улыбаясь во все свои тридцать два. «У неё уже есть таковой, один, грозный, важный, большой и злой, и он тебе спасибо тоже не скажет». «Вот это новость!» От неожиданности глаза округлились не только у меня. «Это он сейчас о ком?» «Асти, ты не хочешь сказать, что этот пройдоха говорит про Дита?» ошеломлённо переспросила Джитта. «Упаси меня, Элария», — отмахнулась я, Оглянулась и действительно заметила упомянутого парня на другой стороне зала. Разговаривал он с карстоном и яростно посматривал в мою сторону. По нелепому стечению обстоятельств его лучший друг тоже был приглашён со всей семьёй. «А тогда кого он имеет в виду?» — растерялась девушка, переводя взгляд с меня на Заву и обратно. «Вот мне тоже это интересно. Заву, ты сейчас о ком?» э неважно. Махнул бесстыжек» под лукавую улыбку матери. Главное, что сейчас самое время осуществить первый пункт сегодняшней программы — натанцеваться от души для души и настроения. Так что хватит хандрить и все айда за мной. Не отставать, а то потеряетесь. И убежал, прежде чем мы успели хоть что-то ему сказать или возразить. Вот пройдоха. Переглянувшись с Джиттой, мы слаженно кивнули, давая понять, что обязательно выведаем всю правду — а затем, чинно, благородно и не торопясь, почти, догнали Рыжика, подхватив его с двух сторон под руки. А заодно, также не торопясь и приветливо улыбаясь всем гостям на пути, закидали вопросами. Кого, когда и зачем он имел в виду? Однако, как ни старались, допытаться до правды так и не смогли. Этот дракон отмалчивался как только мог. Брыкался, изворачивался, но стоял до последнего. Я невольно восхитилась такой стойкости. Даже когда мы практически припёрли его к стенке, не сдался. Фигурально, конечно. Припрёшь тут такого громилу. И вообще, мне показалось, что он каким-то образом прознал о договоре. Только вот как именно, понятия не имела. Не стал же ректор сам ему об этом говорить, надеюсь. «Вот ведь привязались, пиявки мелкие», — хохотнул он, отцепляя мою руку от лацкана своего камзола. «Да никого я не имел в виду конкретного. Совсем никого. Да, почти. А в общем, неважно. Просто так я это сказал, чтобы вы не особо-то тут разгулялись. У тебя, Джитко, между прочим, парень есть, который ждёт тебя в академии. Не забыла ещё?» «Нет, конечно», — чуть покраснев, отозвалась подруга. «Вот. Так что стой и помалкивай, иначе по попе будешь получать не только от меня и отца. А тебе?» — повернулся Рыжик ко мне. Вообще на всяких разных парней нельзя заглядываться. Совсем категорически. Даже на свободных и очень симпатичных. Это почему интересно? Возмутилась совершенно справедливо. Не то чтобы я собиралась тут на кого-то вешаться или партию для себя «упаси меня, Иллария» отыскать. Но такое заявление удивило. И это ещё мягко сказано. А потому назидательно начал он, уводя меня от толпы подальше что я не хочу потом искать тебя по всему дворцу. Затащит тебя какой-нибудь наглый ящер в пустую комнату, а ты и пикнуть не успеешь. И что мне потом делать, м? Как оправдываться? Ну, знаешь ли, я вообще-то за себя постоять сумею. Зря, что ли, пятый год в академии обучаюсь. Засопела сердито. Может, и не зря, — хохотнул парень. Но для безопасности будешь танцевать только со мной. «Ну, может, ещё с парочкой одобренных кандидатур. И всё. Ты, кстати, тоже. А то ишь какая!» — посмеивается она тут. Последняя реплика была адресована сестре Рыжика. И теперь насупившиеся стояли мы вдвоём. Вот же бдительный какой. Вылавливать меня не хочет, по всему дворцу искать. Ага. Знаю я Заву, он ни одной юбки не пропустит. Так что мы ещё посмотрим, кто кого искать будет. Что вы ожидаете от Бала? тем более в Императорском дворце, танцев до упаду, веселья, интересных конкурсов, ну, тогда вынуждена буду вас разочаровать. Танцы тут действительно были разные, степенные такие, правильные, скучные, принятые в высшем обществе. В основном публика предпочитала вальс, минуэт, полонез, и иногда баловала себя котельоном, перед которым, как правило, и выстраивалась длинная шеренга всевозможных кавалеров — претендующих на руку, ногу и другие части тела девушек. И никаких тебе традиционных танцев, которые принято исполнять в эту пору. Про конкурсы с весельем я вообще молчу. Какой же это праздник осеннего танца? В основном все чинно и благородно ходили с бокалами, перемывая друг другу косточки и обсуждая последние сплетни. И лишь в середине зала кружились всего несколько пар, создавая иллюзию бала. Ну и иногда Заву с кем-то из нас. Этот недоящер, по странному стечению обстоятельств, именуемый драконом, ни разу за весь вечер не нарушил своё же обещание. Ни разу. Рыжик ещё на дальних подступах ревностно отгонял от нас со своей сестрой всех потенциальных претендентов на руку в танце. И это только на руку, без других стратегически важных органов. Уже знакомого мне по активному сватовству маркиза Кайрин, Заву выпроваживал целых три раза. Настырный парень оказался, даже чересчур. Его в дверь, а он в окно. Про таких обычно говорят, что проще плюнуть и отдаться, то есть согласиться, чем что-то пытаться объяснить. Заву тоже знал, что говорили про этого зануду ещё в академии, так что когда парень подошёл в третий раз, Рыжик отвёл его подальше и что-то шепнул ретивому ухажору Причём после этого маркиз покраснел, Затем побледнел, постерел, снова покраснел и посмотрел на меня перепуганными насмерть глазами. И всё это за несколько секунд. А затем сбежал. Я только и успела заметить сверкающие пятки и стремительно удаляющуюся худощавую фигуру. Очень хотелось узнать, что же такого наговорил ему Рыжик. Ну так, чтобы самой можно было от настырных ухажёров отбиваться. Но своих секретов этот пройдоха нам не выдал. Лишь усмехнулся и многозначительно так намекнул, что метод для нас, хрупких и впечатлительных особ, не подойдёт. Хм, не очень-то и хотелось. детмар предусмотрительно не подходил ближе, чем на три метра. Совсем. Предпочитая прожигать во мне дыру на расстоянии. Вот и правильно. Видеть этого засра, дракона, не было никакого желания. В итоге, под пристальным взглядом и жёстким контролем Заву, Для танцев были одобрены лишь две кандидатуры — граф Орен для Джитки и некий лорд Нельсон для меня. Это если не считать самого Рыжика, который кружил с нами по очереди и зорко следил, чтобы никто в его отсутствии к нам не подходил. Бдит, драконище, будь он не ладен Не скажу, что мы обе были в восторге, особенно учитывая, что лет этим кандидатам было эдак в несколько раз больше, чем нам. Но мы стойко переносили все тяготы и невзгоды раз уж спровадить бдительного рыжика никуда не получилось. А заодно довольствовались тыквенным пуншем, который он собственноручно откуда-то притащил и торжественно вручил со словами. «Ничего, даже с маленьким градусом, вам всё равно нельзя. Так что вот, пейте и наслаждайтесь. Вкусно, питательно и безопасно». Повертела в руках хрустальный бокал, наполненный ярко-оранжевой жидкостью, и украдкой вздохнула. Вообще я не собиралась здесь ничего такого употреблять. Но всё же это перебор. да меня так родители не оберегали, как Заву. Кстати, их всё ещё не было, как и Верта. Дид, к тому же, куда-то запропастился, точнее, исчез, из зала, вместе со своим закадычным другом, а потому волнение накатывало всё сильнее, грозя нахлынуть огромной снежной лавиной. Почему так долго? что они там могут обсуждать уже как полчаса или больше. Вообще, сколько времени прошло за этими поползновениями ретивых ухажёров и вездесущего Заву, без устали крутящегося вокруг нас. Я совсем забыла о времени. Нет, всё-таки надо было пойти за ними и прошпио... Эм, проследить. Да, именно проследить, чтобы хоть понимать, где именно их можно отыскать. А сейчас даже если и пойду на поиски, то точно затеряюсь в этом лабиринте из коридоров и комнат. Их же тут десятки или сотни. Короче, точно заблужусь. Хм, а может попробовать? Наверняка они далеко не ушли. Всего-то за первый поворот или второй. Или на балконе застряли. А в общем, с этажа уйти точно не могли. От мыслей недоделанного агента тайной канцелярии меня отвлекла внезапная тишина воцарившаяся в зале, а следом — звучный голос церемонии мейстера. «Их императорское величество Эривард Асхалонг III и блистательная императрица Лоретта Асхалонг с младшим принцем, его высочеством Ронделем». После объявления все, как по команде, образовали коридор и присели в приветственных поклонах и реверансах. «Я, естественно, тоже». Вот только не удержалась, чтобы не полюбопытствовать, и украдкой подняла голову, чтобы тут же встретиться взглядом с императором. На мгновение теряюсь и замираю, попадая в плен невероятно ярких голубых глаз, которые с интересом и каким-то странным, будто оценивающим выражением, смотрят не куда-нибудь, а чётко на меня. Только спустя целую вечность соображаю, что вот так вот, во время шествия монарши-читы, Смотреть на них, и уж тем более в глаза, вообще-то неприлично. Тихо шуртыхаюсь, быстро отпускаю взгляд и прикусываю губу, ругая себя, на чём свет стоит. Якушские чехвостики. Ну вот куда меня понесло? Ведь не хотела лишнего внимания к себе привлекать. А сама? Нет, сегодня явно не мой день. Не моя неделя, не мой месяц и вообще не мой год, похоже. И Лария, ну чем я тебя прогневала, а? Понимаю, что со стороны кажется, будто ничего страшного не произошло. но ну, подумаешь, на императора посмотрела. Подумаешь, наткнулась на его внимательный взгляд. Но, Шурх, побери, я прекрасно знаю правила этикета, хоть сама практически не посещаю светские мероприятия, а ещё очень хорошо знаю историю, и перед глазами неожиданно возникла страница из учебника, будто вот прямо сейчас я её и читала» с красочными иллюстрациями и небольшим текстом, где чёрным по белому говорилось, что за подобную выходку прадед нашего императора взял и казнил лорда. Вот так просто, за один только неуместный взгляд на церемонии. Очень надеюсь, что правнук Риньяха Грозного не такой самодур, но картинка была настолько яркой, что невольно затряслись колени. Так спокойно, Асти, может, всё не так страшно, надеюсь. Не давая времени на передышку, церемонимейстер объявляет о прибытии двух старших принцев — Рикардо и Рейнардо. «Последнему я невероятно рада. Хоть ещё один знакомый дракон тут есть, и неважно, что сейчас он не адепт Академии, к которому можно подойти с любым, даже самым бестолковым вопросом, а принц Империи, благо, что не наследный и, главное, очень хороший друг, почти такой же, как Заву. Но на этот раз я смотрю чётко в пол, и замечаю лишь начищенные до блеска сапоги обоих мужчин, проходящих по импровизированному коридору. Ничего, мне вполне достаточно. Потом их оценю, рассмотрю, сравню, восхищусь и так далее, вместе со всеми. Когда же венценосная чета занимает свои места, все поднимают головы, и я могу, наконец, посмотреть воочию на наших правителей. До этого момента я их только в учебниках и магическом вестнике видела». Ну, не считая Рейна, разумеется. На императора смотреть пока боялась. Вдруг опять встречусь с ним взглядом. Так что украдкой решила рассмотреть его супругу и троих сыновей, одного из которых знаю как облупленного. Ну, почти. Если четыре с лишним года совместных вылазок, занятий под единой крышей и дружбы в одной компании засчитываются. Так что Рейна я пока пропускаю и сосредотачиваюсь на императрице. Лоретта буквально притягивает взгляд. Стройная, элегантная, изящная, как статуэтка, в ней не было показной роскоши, высокомерия и прочих пороков, которые свойственны доброй половине аристократии. Наоборот, она создавала исключительно положительное впечатление и слала любовью к простоте. Сейчас, правда, императрица блистала в светлом парадном платье, но это её ничуть не портило. Красивая и такая молодая а учитывая, сколько уже правит монаршая чета, боюсь предположить, сколько Лоретте на самом деле лет. Однако ей не дашь больше тридцати, ну, тридцати пяти. Вот что значит «драконье долголетие». Следующим мне на глаза попался Рикард, наш наследный принц. Нет, конечно, благодаря тем же вестникам я знала, как он выглядит. Но никакое макфото, даже улучшенное и отретушированное, иногда до неузнаваемости, «Не сравнится с оригиналом. Наследник был очень красив. Тут не поспоришь. Высокий, статный, темноволосый, зеленоглазый. Вот теперь я понимаю девчонок, которые, рассматривая принца в Вестнике или светских хрониках, тайно пускали на него слюнки и томно вздыхали. Да и я сейчас заметила» как несколько, довольно много, то есть почти все представительницы прекрасного пола смотрели на принца с затаённым женским интересом и блеском в глазах. Причём сразу на двоих. М да Вот что значит, ни женат и невесты нет. Мне даже жалко его стало. Немного. Как представлю, от скольких дамочек в день ему приходится отбиваться. Уф, как хорошо, что я не посещала светские мероприятия до сего дня. Перевела взгляд на Рейна, невольно сравнивая его с членами семьи. Если старший брат был больше похож на отца, то средний взял по половинке от обоих родителей. Отцовский взгляд — овал лица. Серьёзность и материнскую нежность, мягкость и непередаваемый магнетизм. Всё это очень умело и интересно сочеталось в молодом мужчине, делая его ничуть не хуже брата, а может, даже лучше а следом обратила внимание на самого младшего принца, Ронди, как его любил называть Рейн в наших тесных академических посиделках. Ему, насколько я помню, было не больше шести лет. Однако паренёк стоял, важно приосанившись, и, в отличие от старших братьев, открыто и очень приветливо улыбался всем присутствующим. Смотря в зал примерно так, словно именно он тут самая важная и главная персона, и, глядя на такую открытую и лучезарную улыбку, не смогла сдержаться и улыбнулась в ответ. И ведь именно у него не получилось призвать своего дракона, как и у меня. «Мы рады приветствовать всех вас на традиционном ежегодном празднике осеннего танца», взял слово император, мгновенно заставив всех замолчать и перестать строить глазки принцам. «Этот праздник...» «Славиться своим весельем, радостью, вкусными угощениями и, конечно же, танцами». «Угу, mm -hmm. скучными и унылыми, как мы уже выяснили». «Надеемся, вы успели всё это оценить». «О да, ещё как успели. И оценить, и заскучать». «Только угощения и спасали». «Придворные тоже тихо зашушукались, видимо, оценивая веселье по достоинству». «Спешу вас оповестить, что доселе была только прелюдия, и сейчас нас ждёт один из традиционных танцев этого праздника», продолжил он, хитро сощурившись. «Прелюдия? Традиционный танец? Какой интересно!» После оброненной фразы «мне бы обрадоваться», вроде как «всё веселье только начинается». Да вот только я вновь поймала на себе хитрый, пусть и мимолетный взгляд императора. И судорожно сглотнула. «Ох, чувствую своей точкой, вечно ищущий приключения, что всё это неспроста, и праздник я запомню надолго. Я с удовольствием объявляю «Шапелеас!»» Зал загудел, обрадованный перспективой, наконец, попрыгать и повеселиться. А я судорожно сглотнула. Да, в самом танце не было ничего плохого и страшного. Традиционный осенний, со сменой партнёров, весёлый, яркий и красочный, Правда, с одним «но», вернее, с двумя. В этом танце принимают участие исключительно девушки и мужчины, не обременённые отношениями. И второе, пара, с которой ты закончил танец, по правилам остаётся вместе до конца вечера. И что-то мне подсказывает, своей паре я не обрадуюсь. Пока все расходились, освобождая центр зала для танца, я немного осмотрелась, дабы понять, Кто вообще будет в нём участвовать? И объявился ли один поганец, который ещё недавно пропал из поля зрения? Поганца не нашла, зато заметила родителей своих и розетальцев, стоявших недалеко от центрального входа. И то, как они сейчас выглядели, мне не понравилось. Совсем не понравилось. Если моя матушка была бледная, взволнованная и постоянно обмахивалась веером, а отец стоял чернее тучи, то розетальсы чуть ли не сияли новенькими золотыми монетами, а Мартиша ещё держала в руках какой-то небольшой пергамент с увесистой печатью. Не поняла, это что, договор? Если поначалу у меня возникло желание подойти, пока не начался танец, и выведать, что тут, Шурх побери, происходит, то после того, как увидела физиономии до за довольных розетальцев, резко передумала. «Якушские чехвостики. Неужели они договорились? Нет, не может быть. Не верю. Они не могли. Родители обещали, что помолвки не будет, и Верт тоже. Вот только рядом с ними я этого предателя не заметила. Неужели сбежал? Но нет. Только я пообещала устроить своему дорогому и обожаемому братцу веселую жизнь» как он обнаружился сам. Совсем недалеко от меня. Всего-то через одного кавалера. Ага, прекрасно. На ловца и зверь бежит. Выражение у него, правда, было уж очень странное. Виноватая, что никак не вязалась с этим любителем шуток, да вообще не добавляла оптимизма. Ни капельки. Ну, значит, точно хороших новостей можно не ждать. Пока все еще не встали по своим местам, выхватила паршивца за рукав. Только не говори, что весь твой хвалёный план пошёл шурху под хвост, шепнула рассерженной кошкой Мила и почти искренне улыбнувшись всем, кто с нескрываемым любопытством наблюдал за нами. Не скажу, но крозатальсам лучше не подходи, выдал и быстренько занял исходную позицию в своём мужском кругу. Нормально. Это он считает, что отделался от разговора, не дождётся. Тоже встала на своё место и продолжала прожигать в этом паршивце дыру. Расчитываешь, что разбора полётов не последует? Натворил бед, не сдержал обещания и свалил в кусты? Нет уж, дорогой братец, сейчас всё у тебя вытрясу, не отвертишься». Правда, несмотря на боевой настрой, в душу закралась тревога, постепенно набирающая обороты и грозящая перерасти в панику. Ведь это получается, что родители и правда договорились о браке. В обход меня, заверений, обещаний и жёсткой позиции — Что такого им могли сказать Розы Тальсы, что отвертеться от этого прекрасного предложения не получилось? Шурх побери. Вот чувствовала, что надо было по пятам за ними идти, проследить, подслушать, проконтролировать и вмешаться при первой возможности, разогнать, пролезть и всё в этом духе. А теперь получается, что без меня меня замуж выдали. Якушские чехвостики. Так надо отвлечься и срочно, хотя бы на время. Так что пришлось сосредоточиться на танце. Желающих принять участие в осеннем смотре невест с женихами оказалось предостаточно. Придворным магам даже пришлось расширить пространство, дабы все смогли уместиться, и никто никому не мешал. Ведь для шапелеаза нужно было много места. Обычно танцующие встают в два широких круга, отдельно мужчины и женщины, но сейчас образовались еще два, поменьше, в середине, где отыскался пропавший поганец, наблюдавший за мной с неприятной ухмылочкой. Очень неприятной. Ну, точно, переговоры пошли не так, как надо. Только этого мне не хватало. Недолго думая, встала в широкий круг, так как отвертеться от танца всё равно не получится, при всём желании. А пересекаться с этим гадом не хотелось совсем. Может, вообще сбежать с вечера? Осторожно так, сразу после танца. Или вообще во время него? Вон три широченных двери до сих пор открыты. Что мне стоит юркнуть в одну из них? Сбегу потихоньку, доберусь до Академии, а там что-нибудь придумаю. Просто мне эта ситуация всё меньше и меньше начинает нравиться. Пока я обдумывала план побега и сверлила недобрым взглядом Дита, все танцующие уже разбрелись по своим местам. Среди них также обнаружились оба принца, Заву с сестрой, которые ободряюще мне подмигнули, и ордахи, выделяющиеся на общем фоне мрачными тенями, одетыми традиционно в чёрное. Их точно ни с кем нельзя было спутать. Когда только успели просочиться. Ловко, быстро, незаметно. а Вот точно, тени императора, как их называла жёлтая пресса. Так, мне же надо отвлечься, значит, буду их хорошенько рассматривать. Всё же не каждый день увидишь высших в полном составе. Вот отец Заву примкнул к супруге и что-то начал ей говорить, а это нынешний глава императорского военного отдела, как-никак. Такой же рыжий, как и сын, кореглазый мужчина, лет 35. Его портрет как-то в магическом вестнике печатали. Кажется, он за решетку какого-то лорда упек, за крупные махинации. За это дело и зацепились, раздув из мошки Дрейга. Еще нескольких высших я не знала, только имена слышала. А кто из них кто, понятия не имела. А вот одного, самого для меня важного ардаха видно, не было. Нигде. Совсем. Это как? Он что, не пришёл? но он же обещал. Говорил, что обязательно будет присутствовать на балу. Может, подстрахует, выручит. И да, мне просто надо было его увидеть. Жизненно необходимо. Он же, он, жених мой, да, по договору. А его нет. И только я собралась запаниковать, И всё же воплотить в жизнь малодушный план побега, как в малый круг вошли ещё двое ордахов, потеснив Дита и встав по обе стороны от Гадёныша. Ансгар, буравищий паршивца уж очень недобрым взглядом и улыбчивый блондин, подмигивающий каждой первой барышне. Уф, аж от сердца отлегло. Он здесь, рядом, и обязательно поможет, если ситуация с ненавистной семейкой выйдет из-под контроля. Еле заметно расслабилась осмотрелась и только сейчас обратила внимание, что оба старших принца тоже красовались в чёрном, как и император. И если к наследнику с отцом никаких вопросов не было, все знали, что они относятся к высшим драконам, то одежда Рейна удивила. Разве он примкнул к ордахам, когда это? Рейн как раз стоял не так далеко от меня. В танце должны будем пересечься, так что надо будет об этом его расспросить». «Итак, дамы и господа, традиционный осенний танец — шапелеас!» Как только заиграла музыка, легкая, игривая, веселая, девушки и мужчины, как по команде, отвернулись друг от друга и пошли по кругу, как и полагается в самом начале. Так, девушкам пять шагов вправо, мужчинам столько же влево, развороты и... «Оу, ну привет, Вертер! Как удачно мы с тобой встретились!» Улыбаюсь хмурому братцу. Надеюсь, не очень кровожадно. Подхватываю его под руку и разворачиваюсь по ходу движения. Ну что ж, танец начался. Мой дорогой и горячо любимый брат. Начинаю, стараясь не шипеть слишком сильно. Потрудись объяснить. Что, Шурх, у вас там произошло? Почти выругалась. Да, это плохо. Драконий слух очень тонкий, особенно у проявленных и высших. Так что несколько зевак меня точно услышали. Хорошо, что из-за громкой музыки таких немного. Улыбаюсь и незаметно толкаю брата в бок, однако вместо ответа он молчит. Долго и упорно, будто зелья в рот набрал. А ведь время на танец с одним партнёром не бесконечное. Ещё несколько поворотов, и мы разбежимся. «Верт?» «У них было с собой разрешение на ваш союз, подписанное императрицей». «Что?» Каюсь, сказала слишком громко. Несколько недалеко от нас стоявших сплетников заинтересованно оглянулись на крик души. Но именно в этот момент пары разбежались, чтобы создать новую, и я не смогла выведать у Верта ещё хоть что-то. Рядом со мной оказался незнакомый молодой человек, перед которым мне стоит показывать истинные эмоции. Мило улыбаюсь и позволяю вести себя дальше. Но это же... это Шурх знает что... Не стало озвучивать все те слова, что рвались с губ. Я всё же леди, к тому же нахожусь в приличном обществе, так что даже в гневе нужно держать лицо и следить за языком. Но, Шурх, побери. Договор на заключение союза от императрицы? Серьёзно. Какого тут вообще происходит? Нет, я слышала и знаю, что в некоторых особо редких случаях монаршая чита может поспособствовать созданию союза. Но чаще всего это касалось спорных дел, когда одна семья против, а вторая предоставляет веские доводы за и якушские чехвостики. А ведь у нас именно такой случай. Очередной поворот, смена партнёров, и передо мной оказался Заву со своей неизменной обаятельной улыбкой. «Что случилось, Ри? Такое ощущение, что ты сейчас получила пульсаром по голове». «Почти». Несмотря на шутливый тон, Заву прекрасно знал ситуацию, и я уловила нотки беспокойства. «Веришь, нет? Но Пульсару я сейчас была бы даже рада», — невесело усмехнулась. «У них есть разрешение от Лоретты на наш союз». Заву не ответил, вернее, ответил, но тихо и теми словами, которые в высшем обществе вообще-то говорить неприлично. Но как же я его понимала? «Не переживай, что-нибудь придумаем», — твёрдо сказал он. «Главное, после танца. Не подходи к ним». «Угу, легко сказать. Только как сделать, когда они постоянно ошиваются рядом с моими родителями? И даже сейчас?» ан нет. В данный момент родителей, а точнее отца, я заметила стоявшим рядом с императором. Может, он хочет оспорить это разрешение? Великая Иллария, пусть именно так всё и будет. Ну, пожалуйста. Я честно-честно обещаю больше не нарушать никаких правил» быть хорошей девочкой, ходить к тебе в храм, с отличием окончить академию и всё, что ты мне ещё скажешь. Только помоги, пожалуйста». Очередная смена партнёров показала, что танец сейчас идёт не совсем традиционно. Несколько пар в шахматном порядке менялись местами с парами внутреннего круга. Идит, чтоб ему споткнуться на ровном месте, оказался сейчас не так далеко от меня, в большом внешнем круге. «Вот же, гад чешуйчатый. Ладно, посмотрим ещё кто кого». Позволила подхватить себя под руку очередному кавалеру и закружилась в танце. «Вот мы с вами снова встретились», — раздалось над ухом знакомое, заставив резко скинуть голову. Только сейчас обратила внимание, с кем мне посчастливилось оказаться в паре. «И вам доброго вечера, лорд Гинсборг». Пришлось улыбнуться. Снова не очень добро, Вновь не особо искренне, но этому хорошему другу Верта не обязательно знать, какие мысли крутятся у меня в голове. Ну зачем же так официально? Мы уже договорились, что вы можете называть меня просто Херт. Просто Херт. Передразнила его про себя: "Ишь, быстрый какой. Сейчас называйте меня по имени, потом давайте перейдём на ты, а затем мне ещё от одного не до кавалера отбиваться. Нет уж. Спасибо." Мне сейчас точно не до него. «Не думаю, что это хорошая идея», — лорд Гинсборг сказала как можно более вежливо. «Знакомых мне и так хватает. А на весёлое провождение вечера в сомни... Э, в вашей компании я не подписывалась. А вы не так просты, Астрид». Рассмеялся он, внезапно притянув меня ближе и выдохнул в самые губы. «Надеюсь, мне всё же удастся ещё раз с вами потанцевать и пообщаться м -м, теснее и обстоятельнее. Да упаси меня и Лария, только этого не хватало. Как хорошо, что снова настала пора смены партнёров, и можно забыть этого Херта, как страшный сон. Следующих двоих кавалеров я знать не знала, да и они особо расспросами не терзали, так что мне удалось немного подумать. Над этой шурховой ситуацией в целом и над тем, смогу ли я вообще избежать сегодня встречи с Дитом и Розетальсами. Чем дольше думала, тем больше склонялась к версии «быстренько и незаметно сделать ноги». Как раз через три поворота я окажусь рядом с дверью, всего-то два шага вправо и... Ну, сбежать-то я сбегу, не проблема. Вот только что мне это даст. Если у ненавистного семейства есть договор, да ещё и подписанный одним из монархов, то сколько бы я ни бегала, пряталась или изворачивалась, но от ненавистного союза это меня не спасёт. Вообще никак. Ещё чего доброго нагрянут в Академию всем составом и начнут права предъявлять на глазах у всех, если мне вообще удастся сбежать отсюда. И вот вообще не удивлюсь, если сейчас за мной слежка ведётся откуда-нибудь из-за угла. М да в этой ситуации у меня есть только два пути. Принять предложение ректора или пойти напрямую к монархам и попытаться отстоять свою позицию. Объяснить, рассказать, доказать, что всё, что они там наговорили, — обман и провокация. подлая и наглая И молить Илларию, чтобы императрица прислушалась именно ко мне, а не к своей хорошей подруге. Нет, это точно не вариант. Леди Мартиша без труда сможет вывернуть всё в свою сторону. Причём так, что я ещё и крайней окажусь. Она ведь сильная драконица, имеющая вес при дворе. А я кто? Обычная, непроявленная, пусть и аристократка. Но мой голос тут мало что будет значить, с нашими-то устоями. Так что будет лучше согласиться на договор. И не только из-за безысходности, но и потому, что я хочу этого. Подумала и вдруг со всей ясностью поняла, что вот она, главная причина. Не страх достаться детмару а видеть этого мужчину рядом, ощущать его незримую защиту, слышать хрипловатый, завораживающий голос, не раздающий команды над полигоном, а обращающийся мягко, даже ласково ко мне. Знать, что он никогда не даст меня в обиду. А то, что сложности в Академии будут, и косые взгляды, перешёптывание, злость, зависть и непонимание, так это не беда. Первый раз, что ли?» Это не сложнее, чем отработка. А уж сколько я их получала, не сосчитать. Так что отбиваться от нападок буду играючи, наверное. «Как вам бал, прекрасная незнакомка?» — раздался рядом чуть насмешливый голос. Обернулась и только сейчас заметила, что уже произошла смена партнёров, а рядом оказался один из ардахов, тот самый улыбчивый блондин, которого я заметила с Ансгаром. «Благодарю, всё просто чудесно», — сказала очень надеясь, что ничем не выдала своего истинного волнения. «Как же ваши родители оставили вас без присмотра?» — усмехнулся он, крутанув меня вокруг своей оси. «Это опасно, миледи. Наверняка тут найдётся немало желающих претендовать на вашу руку в танце». «Руку в танце? О чём он?» «Родители рядом, и они следят», — начала говорить, нахмурившись. «Да и я не танцую с первым встречным, и к тому же я не собиралась сегодня. Подождите, а вы вообще о чём? Почему у меня ощущение, что он имел в виду совсем не танец?» Этот блондин, хоть и улыбался, открыто, дружелюбно, обворожительно, но эта улыбка совершенно не затрагивала глаза, взгляд был внимательный, цепкий, и мне даже показалось, что знал он больше, чем я могла предположить. Однако ответа так и не дождалась главный поворот, мимолетная улыбка, и вот чуткого обоняния касается знакомый и почти родной аромат ледяной свежести с нотками зимних ягод. А я оказываюсь в надежных, горячих, крепких и таких знакомых руках. Наконец-то! Лорд-ректор, я... Астрид. Спокойно и уверенно перебил он мой громкий шепот и прижал чуть сильнее, вызывая толпу мурашек, резво проскакавших вдоль спины ты подзабыла. В сложившейся ситуации всё же лучше называть меня по имени». Вот так, даже не услышав от меня ни одного внятного слова, он уже всё понял. Хвала Иллари. Пусть я и волновалась, причём очень и очень сильно, но как бы ни старалась, не смогла скрыть лёгкую улыбку, которая, как появилась при виде ардаха так и не собиралась исчезать. «Вы уже знаете, да?» «Знаю», твёрдо заверил Ансгар. Что именно он знает, я могла только догадываться. Но, судя по серьёзному выражению лица и мимолётному взгляду на Дитмара, который сейчас танцевал с обворожительной блондинкой в шикарном платье и буквально раздевал её глазами, знает он, если не всё, то очень многое. И гораздо больше, чем я сама. «И что мне делать?» «То, что ты считаешь нужным», — серьёзно продолжил Ансгар. «Я от своего обещания не отказываюсь» и готов помочь. Теперь всё зависит от тебя. Хочешь ли этого ты? Хочу ли я? Стоит только сказать заветное «да», пусть даже мысленно, как договор вступит в силу. Сами собой появятся наши подписи на пергаменте, сами проявятся помолвочные браслеты, и никакие другие договоры уже будут недействительны, кем бы подписаны они ни были. Так что я кивнула, заметив лёгкую, еле заметную улыбку на красивых губах, и приготовилась сказать «да», но что-то пошло не так. Танец заканчивался, а мы с ректором должны были остаться парой на сегодняшний вечер, но, кажется, моя полоса невезения продолжает ходить за мной по пятам. Похоже, музыканты решили продлить удовольствие, повинуясь чьей-то указке, так как вместо логического окончания танца нам предстоял еще один виток и смена партнеров. Какого шурха? Я не хотела отходить от Ансгара, вцепилась в его руку, как падающий с высоты за хвост Дрейга, да и он, судя по мгновенно сжатым губам, не ожидал такого поворота событий. Но нарушить танец мы не могли. При смене партнера он оказался рядом с той очаровательной блондинкой, с которой только что танцевал дит Даже на расстоянии я заметила, что она прильнула к нему... «Да, именно моему мужчине гораздо ближе, чем этого требовал танец и этикет. Что за ящерица тут нарисовалась? Но очень скоро я перестала прожигать девицу взглядом, так как сама оказалась в крепких объятиях нового партнёра. И, к сожалению, я уже знала, кто это и с кем мне придётся закончить Шапеллиас. Ну, здравствуй, моя дорогая невеста».